25. -е. Ланскне, март 1999 года. На завтра с утра он был в Ажене. Он узнал у жезефина что автобусы ходят всего дважды в день, и, наскоро выпив кофе и съев парочку круассанов в кафе «Марот», отбыл за бумагами в агентство. Волокита заняла больше времени, чем же ожидал. Юридически все было оформлено еще вчера, но электричество и газ еще не подключили, и агентство очень не хотело отдавать ключи, пока из Англии не прибыла вся документация. К тому же, как рассказала женщина в агентстве, есть и другие сложности. Предложение Джея поступило, когда другое как раз рассматривалось, точнее было принято владельцем хотя официально еще ничего не было сделано. Предложение Джея на 5000 фунтов весомее чужого легко склонило чашу весов в его пользу, Но человек, которому обещали ферму, позвонил сегодня с утра пораньше, ругаясь и угрожая. «Поймите, месье Макинтош», — сконфуженно произнесла агент, — «в этих крохотных общинах обещания земли, они не понимают, что простое слово никогда ни к чему по закону не обязывает». Джей сочувственно кивнул. «К тому же», — продолжал агент, — «продавец, который живет в Тулузе, молодой человек, ему нужно семью кормить, он унаследовал ферму от двоюродного дедушки». Он довольно давно не видел старика и не отвечает за то, что дедушка мог наобещать перед смертью. Джей понял. Он оставил агентов разбираться и отправился за покупками. Потом подождал в кафе через дорогу, пока бумаги перешлют из Лондона по факсу. Лихорадочные телефонные переговоры. Банк. Солиситор. Агент. Банк. Его уверены, что этот человек, тот, кто хотел купить дом до меня, не имеет на него никаких прав. Спросил он, когда агент, наконец, протянула ему ключи. Она покачала головой. «Нет, месье, возможно, с мадам Де Апи существовала давнишняя договоренность, но у нее нет абсолютно никаких прав. На самом деле мы только с ее слов знаем, что старик принял ее предложение первым». «Де Апи?» «Да, мадам Мариза Де Апи. Ваша соседка, вообще-то, ее собственность примыкает к вашей. Говорят, она местная бизнес-леди». «Это многое объясняло». Ее враждебность, и удивление, когда он сказал, что купил дом и даже свежую краску на первом этаже. Она считала, что дом будет ее. Она сделала то же, что и он, въехала чуть раньше времени, до официального оформления. Неудивительно, что она так злилась. Джей решил повидаться с ней как можно скорее и объясниться. Если понадобится, возместить затраты на ремонт, в конце концов, если им суждено быть соседями. Когда с делами было покончено, день клонился к вечеру. Джей устал. Благодаря поспешным переговорам газ в доме включили, но электричество пришлось ждать еще пять дней. Женщина из агентства предложила поселиться в гостинице, пока дом не пригоден для жилья, но Джей отказался. Невозможно устоять перед романтикой заброшенного уединенного фермерского дома. Кроме того, есть еще новая рукопись, 20 страниц, напечатанные на обороте важного Кортеса. Бросить их ради стерильного гостиничного уюта означает убить сюжет еще до того, как он толком оформится. Даже сейчас в такси, что направлялось в Ланскне, вокруг гора покупок, голова звенит от усталости, дже маниле те написанные страницы, бередило желание продолжать, касаться пальцами клавиш старой машинки и вести повествование куда глаза глядят. Когда он вернулся, спальный мешок исчез, как и свечи и коробка с красками. Больше ни к чему не прикасались. Надо думать, Мариза заглянула, пока его не было, чтобы уничтожить последние следы своего незаконного вторжения. Было уже слишком поздно, чтобы являться к ней в гости, но Джей пообещал себе, что завтра непременно сходит. Глупо быть на ножах с единственным соседом. Он развел огонь в камине, зажег масляную лампу, одну из дневных покупок, и поставил ее на стол. Джей купил себе спальник и несколько подушек, а также раскладушку, так что вполне уютно устроился на ночь у камелька. Поскольку еще не стемнело, он отважился заглянуть в кухню. Там нашлась газовая плита. Старая, но вполне рабочая, и очаг. Над ним висел закопченный чугунный котел, пушистый от паутины. Древняя эмалированная плита занимала половину пространства от стены до стены, но духовка задыхалась от мусора. Угля, обгоревших деревяшек и многих поколений дохлых насекомых. Джей решил подождать, пока не сможет почистить ее как следует. С конфорками все казалось намного проще. Огонь зажегся легко, и Джей сумел подогреть воды, чтобы помыться и заварить кофе, который затем взял с собой на экскурсию по дому. Тот, как выяснилось, был еще больше, чем показала предварительная разведка. Гостиные, столовые, буфетные, чуланы, шкафы размером с кладовку, кладовки размером с пещеру. Три винных погреба, где было так темно, что Джей не рискнул спускаться по сломанным ступенькам. Лестницы в спальне, чердаки, амбары. Была и мебель, по большей части испорченная дождем и небрежением, но кое-что вполне годилось. Длинный стол из какого-то потемневшего от времени дерева, изрезанный, покоробившийся за долгие годы, столь же грубо сработанный буфет, стулья, скамеечка для ног. «Если отполировать и подновить, — сказал себе Джей, — получится прелесть, что такое, совсем как та мебель, над которой Керри вздыхала в элегантных кингсингтонских антикварных магазинах». По углам громоздились коробки с вещами. Столовая посуда на чердаке, инструменты и садовое оборудование за травяным сараем, целый сундук чудом сохранившегося белья под коробкой битой посуды. Джей вытащил жесткие накрахмаленные простыни, пожелтевшие по складкам, каждая украшена искусно вышитым медальоном, в котором инициалы «Д» и «Ф» сплетались над венком из роз. Приданная некой женщины жившей сто, а то и двести лет назад. Он нашел и другие сокровища. Сандаловые шкатулки с носовыми платками, медные кастрюли, позеленевшие от патины, древнее радио. Довоенное, решил он. Кожух потрескался, обнажив электронные лампы. Большие, точно дверные ручки. Но лучше всего был здоровенный старый комод для пряностей из необработанного черного дуба. На некоторых ящичках виднелись ярлыки, подписанные выцветшими коричневыми чернилами. «Корица!» паприка, лаванда, зеленая мята. Давно опустевшие отделения еще хранили ароматы пряностей. Кое-где на дне лежала пыль, окрасившая пальцы Джея корицей, имбирем, паприкой и куркумой. Восхитительная вещь. Она завораживала. Она заслуживает большего, чем этот пустой полузаброшенный дом. Джей пообещал себе, что при первой же возможности снесет комод вниз и почистит. Джон понравился бы. Спустилась ночь. Джей неохотно прервал экспедицию. Прежде чем улечься на раскладушку, он снова осмотрел лодыжку. Надо же, как быстро заживает. Пожалуй, ему особо и не нужен крем сарникой, купленный в аптеке. В комнате было тепло. Горящие угли отбрасывали огненные блики на побеленные стены. Было еще не поздно, не позже восьми, но усталость поймала его в сети, и Джей лег на раскладушку, глядя на огонь и обдумывая планы на завтра. Он слышал, как за закрытыми ставнями гудит ветер в фруктовом саду, но сегодня вечером в звуках не было ничего зловещего. Напротив, они казались сверхъестественно знакомыми. Ветер, неясный шелест воды, крики и перебранки ночных обитателей, а фоном – бой церковных часов вдали за болотами. Внезапно Джея окатила волна ностальгии по Джилле, по Джо, по дальнему краю, и по тому последнему дню на железнодорожных путях у переулка Пок-Хилл, по всему, о чем он не написал в пьяблочном Джо, потому что слишком глубоко увязло в трясине разочарований и что не облечешь слова. Он сонно хрипл засмеялся. Пьяблочный Джо имеет очень мало общего с тем, что произошло на самом деле. Он выдумка, мечта о том, каким все должно было быть, наивное воскрешение волшебных, ужасных летних дней. Джей придавал смысл тому, что осталось бессмысленным. В книге Джо был грубовато-сердешным стариком, который вел его к взрослости. Джей был типичным американским мальчиком, жизнерадостным, искусно-прямодушным. Его детство было позолочено, его юность очаровывала. Забыты были все мгновения, когда Джо донимал его, беспокоил его, злил. Забыты все мгновения, когда Джей сомневался, что старик рехнулся. Его исчезновение, его предательство, его ложь стерта, смягчены ностальгией. Неудивительно, что книгу все полюбили. Она стала триумфом фальши победой выдумки над реальностью, детством, которое мы все в глубине души считаем своим, но которого у нас никогда не было. Яблочный Джо был книгой, которую мог написать сам Джо. Худшей ложью, полуправдой, ложью о том, что действительно важно, ложью в самой сути. «Знаешь, надо было тебе вернуться», — сухо заметил Джо. Он сидел на столе рядом с пишущей машинкой с кружкой чая в руке. Футболка с худышкой Лиззи сменилась на другую, пингфлойдовскую, из Туры Животные. «Она тебя ждала, а ты так и не вернулся». «Она такого не заслужила, сынок. Пятнадцать лет уже мог бы сообразить». Джей таращился на него. Джо казался таким реальным. Джей пощупал лоб, но кожа была прохладна. Джо? Конечно, он понимал, что происходит. Все эти мысли о Джо, подсознательное желание найти его здесь, осуществление заветнейшей мечты Джо. Ты так и не узнал, куда они подевались, верно? Так и не узнал. Нелепо говорить с глюком, но почему-то утешительно. Джо слушал, чуть склонив голову к плечу, пальцы вяло держали кружку. Это ты меня бросил? Наобещал с три короба и бросил. Ты бросил меня? Ты даже не попрощался. Джей понимал, что говорит сам с собой, тем не менее голос его звенел от злости. И ты смеешь мне говорить, что мне надо было вернуться? Джон невозмутимо пожал плечами. Люди пускаются в путь, спокойно сказал он. Люди хотят найти себя или потерять, кому что. Какое хошь клише. Но ты же, небось, сейчас сам так делаешь. Бежишь. Я не знаю, что я сейчас делаю. — сказал Джей. — Это твоя Кэрри, — продолжал Джо, будто не расслышал. — Очередная девица. — Но ты опять проворонил удачу. Он усмехнулся. — Ты знаешь, что у нее зеленые линзы? — Что? — Линзы контактные, у нее голубые глаза, вообще-то. — Столько времени прошло, а ты не в курсе. — Бред, — пробормотал Джей. — Все равно тебя здесь нет. — Здесь? «Здесь?» Джо повернулся к нему, сдвигая кепку на затылок характерным жестом, который Джей прекрасно помнил. Он усмехнулся, как всегда, когда собирался ляпнуть что-нибудь возмутительное. «А кто тебе сказал, где это здесь, а? Кто тебе сказал, что ты сам здесь?» Джей закрыл глаза. Оттиск силуэта старика мгновение танцевал на сетчатке, словно бабочка билась в окно. «Всегда ненавидел, когда ты так говорил», — признался Джей. «Как так?» «Ну, всякую мистическую чушь вещал». джохи хикнул «Восточную философию, сынок, я научился ей у тибетских монахов, когда бродил по миру». «Да врешь ты все», — объявил Джей. «По первой автостраде ты бродил, а не по миру». «Автострада М1, Лондон, Йоркшир». Он уснул под смех Джо.